Он и выспится себя на войлоке где-нибудь на дворе. Что это кому сделается? Ничего. Трескает он картофель до да селедку. Нужда мечет его из угла в угол. Он и бегает день-день Он, пожалуй, и переедет на новую квартиру. Вон, Легаев возьмет линейку под мышку да две рубашки в носовой платок и идет».